Глава 21. Бык. В последние часы перед рывком к кольцу на бегемот зашла тишина. Люди в коридорах переговаривались, но голоса звучали сдержанно, тихо и хрупко. Назойливые, независимые каналы новостей приглушили. Поток жалоб в отдел безопасности иссяк. Бык держал под присмотром места, где люди могли бы напиться и натворить глупостей. Но вспышек так и не случилось. Передачи по лазерной связи в сторону станции Тихо и дальше к Солнцу занимали в шесть раз больше частот, чем обычно. Многим на корабле хотелось что-то кому-то сказать, ребенку или сестре, отцу или любимым, до ухода в поглощающую сигнал сферу и дальше, на ту сторону. Бык тоже подумывал выйти на связь. Он впервые за несколько месяцев включился в переговоры родственников, погрузился в волны большой семьи Бака. Кузен развелся. У кузины ожидалась помолвка, все обменивались наблюдениями и мнениями. У тетушки с земли случились проблемы с бедром, но она жила на пособии, и ей приходилось ждать очереди на визит врача. Брат сообщил, что получил работу на Луне, но какую не уточнил. Бык слушал голоса родичей, которых видел только на экране, чьи жизни не пересекались с его жизнью. Он с удивлением чувствовал их любовь, и ему тоже хотелось вставить словечко в болтовню. Но его новости вызвали бы у них страх и недоумение. Бык уже выслушал совет кузена соскочить с корабля и перебраться на тот, что не лезет в кольцо. Так или иначе, пока его слова дойдут, он уже будет на той стороне. Поэтому он предпочел записать личное видеосообщение для Фреда Джонсона, в котором сказал только «После этого ты мне будешь должен». За час до нырка Бык привел корабль в состояние боевой готовности. Каждый находился в своей койке. Один. Никаких поместимся вдвоем. Все инструменты и личные вещи были закреплены. Все электрокары стояли на местах под замком. Переборки между большими отсеками пришлось закрыть, так, чтобы в случае чего из строя вышла максимум одна палуба. Были официальные протесты, но большинство только ворчали сквозь зубы. Корабль шел неторопливо, тяги едва хватало, чтобы упавший предмет медленно дрейфовал в направлении пола. Бык не знал, то ли Сэм предпочитала не разгоняться перед опасной зоной у кольца, то ли Ашфорд давал кораблям Земли и Марса время подтянуться, чтобы нырнуть более или менее одновременно. Окажись верным второе, решал наверняка не Ашфорд. Дипломатическое мышление было по части «па». Скорее всего, просто главный двигатель не мог настолько снизить мощность, а маневровые разогнать корабль сильнее. Земляне быка не волновали. Они больше всех нуждались в мире, да и на борту у них находились штатские – А вот Марс, сколько бы ни именовал своих научной экспедиции, послал откровенно боевой конвой, который, пока вмешалась бы Земля, вполне успел бы наделать в бегемоте дырок и начисто выпустить из него дух. Слишком много участников, слишком много разных интересов, и каждый боится, как бы другие не выстрелили в спину. Самый дурацкий из всех возможных способов отправиться на встречу с богоподобными создателями протомолекулы, И самый опасный, и, на взгляд быка, самый человеческий. Переход произошел мгновенно. Массивная туша бегемота погружалась в кольцо несколько секунд. По кораблю пронесся жуткий свистящий вздох. У расположившегося в амортизаторе быка руки и шея покрылись гусиной кожей. Он щелкал экранами наблюдения. Так отец обходит дом, проверяя, все ли окна и двери заперты, Все ли детишки лежат по своим постелям? В память толкнулось воспоминание о передачах с эросы. Черные волокнистые заросли в коридорах, тела невинных и виновных в перемешку, корчатся, распадаются на части, превращаются в нечто иное, не умирая. И голубые огоньки светлячков, присутствие которых никто до сих пор не сумел объяснить. На каждом новом мониторе бык со страхом ожидал такого же свечения и, каждый раз не увидев, на миг замирал в облегчении, чтобы тут же испугаться снова. Он переключился на наружное наблюдение. Светящийся голубой объект в центре сферы аномалий, по оценке компьютера, был величиной примерно с кольцо. Врата бог весть куда. «Какой черт нас сюда несет?» Пробормотал он себе под нос. «А ты брат!» — проговорил бледный Серж с настольного экрана. В ручном терминале пискнул запрос на связь. Красный огонек вызова от старшего командного состава. Страх встал комом в горле. Бык принял вызов, и на экране появилась Сэм. «Эй!» — сказала она. «Насчет боевого положения и распоряжения никому не вставать с коек. Хорошо бы ты отменил приказ и позволил проверить, не разваливается ли наш кораблик». «Есть аварийные сигналы?» «Нет», — призналась Сэм. «Просто мы с бегемотом вышли в неведомые моря с неведомыми, знаешь ли, физическими законами, и мне хочется глянуть своими глазами». «За нами впритык идут восемь кораблей», — возразил бык. «Лежи смирно, как бы не пришлось их стряхивать». Улыбка Сэм в полной мере выразила ее недовольство. «У тебя ярко выраженный синдром клуши, бык. Тебе не говорили?» Рядом с лицом Сэм вспыхнул огонек нового вызова, сверхсрочного, по лазерной связи, с Росинанта. «Сэм, мне некогда. Поговорим позже». «Найдешь меня в койке, плюющий в потолок», — пообещала она. Бык включил входящее сообщение в открытом эфире. В камеру смотрела женщина из Астеров с такой прической, словно она только что паяла или сверлила и собирается как можно скорее вернуться к работе. Нагата, старший помощник на Росинанте. Сообщаю, предыдущая передача с Росинанта, предъявляющая права на кольцо, была фальшивкой. Нам в систему связи запустили вирус, который перехватил управление. Саботажник на борту уже признался, и после передачи я приложу файл с доказательствами преступления. Приложу также краткую документальную презентацию о том, что мы узнали за время, что находимся здесь. В исполнении Моники Стюарт и ее съемочной группы. «Еще раз подчеркиваю, капитан Холден никем не уполномочен предъявлять права на кольцо, не имеет такого намерения, и никто из нас не участвовал и не был осведомлен о диверсии на Сунг-Ане или других кораблях. Мы просто доставили сюда съемочную группу и не представляем угрозы для других судов». Серж недоверчиво хмыкнул. «Как считаешь, они его арестовали?» «Чтобы Джеймс Холден не перехватил микрофон». «Либо он мертв, либо связан по рукам и ногам». Бык шутил, но в шутке что-то было. Почему с заявлением выступает не капитан Росинанта? «Мы не сдадим корабль», — продолжала женщина, «но готовы принять инспекцию для проверки этого сообщения на следующих условиях. Во-первых, инспекторы должны будут подчиняться общим правилам без...» «Еще пять вызовов с пяти кораблей, все по открытым каналам». Пусть они все летят прямо в пасть великому и злобному инопланетному разуму, но, видит Бог, молчать при этом не станут. «Неприемлемо. Требуем немедленной сдачи и со всеми. Чем вы докажете, что...» «Немедленно представить Джеймса Холдена для допроса. Если ваши сведения подтвердятся, мы...» «Повторяю сообщение. Прошу подтвердить и уточнить активность в вакууме, Росинант. Кого вы там выпустили и куда он направляется?» Бык подключил датчики и начал пристальный осмотр пространства вблизи корабля Холдена. Через полминуты нашел. Одиночный человек в вакуумном скафандре, разгоняющийся на реактивном ранце в сторону центральной сферы. Бык грязно выругался. Пять секунд спустя старпом Росинанта подтвердила его худшие подозрения. «Это Наоми Нагата», — сказала она. Старший помощник и исполняющий обязанности капитана Наросинанти. Капитан Холден сейчас недоступен для допроса, встреч с представителями и ареста. Он... Женщина опустила взгляд, и бык не смог разобрать, был в нем страх, смущение или что-то иное. Наоми глубоко вздохнула и закончила. Он вышел в космос и направляется к станции в центре медленной зоны. У нас есть основания полагать, что его туда вызвали. Хохот быка удивил Сержа. Тот поднял ладонь в астерском вопросительном жесте. Бык покачал головой. «Просто пытаюсь представить, бывает ли хуже», — сказал он. Ашфорд настоял на личной встрече, так что бык, приказав своим ничего не предпринимать и оставаться в амортизаторах, сам выплыл к лифту и поднялся на мостик. В рубке царила тихая какофонии Со всех постов шла телеметрия, переключались сигналы и датчики. Ничего особенного не происходило, но такое волнение заставляет всех быть серьезными и деловитыми. Волнение или, скорее, страх. Мониторы, настроенные на тактическую программу, выделяли земные корабли голубым, Марс красным, бегемот оранжевым, а артефакт в центре светился густой лиственной зеленью. Кольцо обломков было помечено белым. И две золотые точки. Одна, далеко обогнавший остальные корабли росенант, и вторая, его капитан. Масштаб установили таким крупным, что бык различал очертания больших кораблей, угловатых и неуклюжих, как все сооружения, предназначенные для вакуума. Вселенная съежилась до шарика меньше солнца величиной и все же осталась невообразимо огромной. И в этом пузырьке, наполненном темнотой, тайной и ужасом, к золотистой точке, обозначавшей Холдона, равномерно продвигались два пятнышка, голубое и красное. Десантные боты, практически койки-амортизаторы, снабженные реактивными двигателями. Бык когда-то давно, можно сказать, в другой жизни, летал на таких шлюпках и, как сейчас, ощущал дребезжание дюз, передающиеся на скорлупу скафандра. «Бывают вещи, которые не забываются». «Сколько времени?» — заговорил Ашфорд. «Вам понадобится, чтобы собрать соответствующие силы». Бык потер ладонью подбородок, пожал плечами. «Сколько нам добираться до тихо?» Ашфорд покраснел. «Чувство юмора оставьте при себе, мистер Бака. Земля и Марс пошли на перехват преступнику Джеймсу Холдену. Если мы не выдвинем своих сил, нас посчитают слабыми». Мы должны обеспечить АВП-паритет с внутренними планетами, и мы сделаем это любой ценой. Я понятно выразился? — Понятно, сэр. — Сколько вам нужно времени? Бык обернулся к Па. Та держалась нарочито бесстрастно, знала ответ не хуже него, но озвучивать не собиралась. — Свали все дерьмо на землянина. — Ну что ж... — Нереально, — сказал Бык. — В каждом из тех ботов дюжина десантников в боевых скафандрах. В мощных скафандрах, возможно, класса «Голиаф», у марсианы класса «Ривер», у землян. В любом случае, я не располагаю ничем подобным. А солдат, которые внутри этих скафандров, годами обучали именно такому типу боевых действий. Я мог бы набить челнок компании вооруженных винтовками водопроводчиков. На мостике стало тихо, Ашфорд скрестил руки. «Водопроводчиков с винтовками!» «Вот как вы о нас думаете, мистер Бака!» «Я не сомневаюсь в отваге и преданности нашей команды», — ответил бык. «Уверен, кого бы вы ни послали, каждый охотно положит жизнь за общее дело. Правда, проживут они не больше 15 секунд, и я на такое людей не отправлю». Недоговоренное повисло в воздухе между собеседниками. «Вы, капитан, вы отдадите приказ, но и последствия на вас, и все узнают, что землянин предупреждал». Пааса и отвела взгляд. Отдав честь, Бык развернулся и направился к лифту. За его спиной снова послышались голоса, только теперь совсем тихие. Пожалуй, всем там достанется просто за то, что они присутствовали при унижении Ашфорда. Вряд ли на это дело кого-нибудь пошлют. Может, ядерный заряд. Ничего лучшего Бык не придумал, потому и такой выход счел бы за победу. Возвращаясь к себе, он просмотрел присланные с Рассенанта файлы. Саботажник выглядел подлинным. Бык достаточно насмотрелся поддельных признаний и научился их отличать. Здесь ничто не указывало на фальшь. Но если принять его за настоящего, вся история превращается в сказку. Таинственная девица манипулирует правительствами и штатскими, готова убивать десятки людей и рисковать тысячами ради чего? Чтобы загнать Джеймса Холдена в кольцо? Модель, выполненная пленником, походила на ледяную статую. Никто не потрудился ее раскрасить. Бык добавил равномерный оливковый цвет кожи и каштановые волосы. Лицо осталось незнакомым. По их словам, Джульетта Мао. Не она первая заразилась протомолекулой, но все зараженные до нее так или иначе попали в автоклавы. Она стала кристаллом, из которого вырос Эрос и само кольцо. Разве можно быть уверенным, что она не бродит по системе, нанимая диверсантов и подкладывая бомбы? Проблема с чудесами заключается в том, что, допуская их, допускаешь все, что угодно. Оружие чужаков миллиарды лет торчало на орбите Сатурна. Оно сожрало тысячи людей, переделав их тела под себя. Оно создало кольцо-червоточину, ведущее в шар с привидениями. Если все это возможно, что считать невозможным? Быку такой подход не годился. Вернувшись в отдел безопасности, он просмотрел последние данные. Земной бот слишком разогнался, норовя опередить марсиан. Медленная зона остановила его и развернула в сторону кольца с обломками. Марсиане продолжали охоту, но Холден, очевидно, успевал добраться до цели прежде, чем его перехватить. Это было плохо. У всех марсиан чесались пальцы на спусковых крючках. Надежды, что кому-нибудь удастся допросить Холдена, практически не оставалось. Бык подцокал языком. В голове замаячила смутная идея. Холдена не допросишь, но это не значит, что допрашивать некого. Он перебрал свои коды доступа. Капитан не перекрыл ему выход к лазерной связи. Полагалось бы согласовать свои действия с Ашфордом или Па, но у них сейчас и так хватало забот. А если дело выгорит, им трудно будет протестовать против дешево доставшегося выигрыша». На экране появилась Старпом Росинанта. «Чем могу помочь, бегемот?» «Я Карлос Бака, шеф безопасности. Хотел предложить решение вашей проблемы». Женщина пошевелила бровями, помотала головой, словно разгоняя сон. Она была симпатичная и не глупая на вид. «У меня тут полно проблем», — сказала она. Какую вы беретесь решить? У вас на борту шайка цивильных. Один из них под арестом. Марс продолжает уверять, что ваш корабль принадлежит ему. Земля гадает, не силы или выбиты показания из людей. Я мог бы пленять вашего пленника и обеспечить ему более надежную охрану. Помнится, до сих пор в нас наровили попасть только ваши, улыбнулась она. Хорошая улыбка. Женщина была слишком юна для него, но... «Окажись, бык лет на десять моложе пригласил бы поужинать. Вы у меня не чиститесь в главных союзниках». «Это я стрелял», — признался бык. «Я больше не буду». Он заслужил смешок, но не веселый. Так мог бы смеяться человек, бредущий через ад. «Послушайте, у вас полно заботы без посторонних людей на борту. Их надо охранять, а это лишние хлопоты». «Отсылайте их к нам, и все убедятся, что вы не пытаетесь перекрыть к ним доступ. Тогда общественности легче будет поверить, что не вы подорвали Сунг-Ан». «Думаю, стадию жестов доброй воли мы уже миновали», — заметила она. «Думаю, жест доброй воли для вас — единственный шанс избежать внепланового повышения в чине», — возразил бык. «За вашим капитаном отправили убийц, умелых». «Здесь никто не способен рассуждать хладнокровно. Мы с вами могли бы показать пример, вести себя как взрослые люди. Вдруг наш пример подействует? Хватит уже убийств». «Слабая надежда», — сказала она. «Другое нет. Вам нечего скрывать? Докажите это мне. Докажите всем». Ей понадобилось 20 секунд. «Хорошо, забирайте их».